Глава вторая. На следующий день рано утром я отвез Циллу, просидевшую над телом всю ночь, обессиленную и накачанную снотворным, домой в Коцволд. Дети встретили ее на пороге. У них были испуганные лица и округлившиеся глаза. Позади них стояла Джоан, проворная и умелая девушка, которая присматривала за детьми. Я с вечера сообщил ей обо всем по телефону. Здесь, на ступеньках, Сцила села и зарыдала. Дети опустились на колени, возле нее стали обнимать и утешать в горе, которое они не могли еще полностью осознать. Потом Сцила поднялась в свою спальню. Я задвинул занавески, укрыл ее одеялом и поцеловал в щеку. Она была в измучена и немедленно уснула. Я надеялся, что она проснется нескоро. Я пошел в свою комнату и переоделся. Внизу, в кухне, Жан приготовила мне кофе, яичницу с беконом и горячие пышки. Я отдал детям по плитке шоколада, который купил для них прошлым утром. Казалось, оно было бесконечно давно. Это утро. И они сидели рядом со мной, Грязя шоколад, пока я завтракал. Джоан налила кофе себе. Аллан, — начал Уильям, — самый младший. Ему было пять лет, и он никогда не продолжал разговор, если ему не отвечали «да» в знак того, что его слушают. «Да», — сказал я. «Что случилось с папой?» Я рассказал им. «Обо всем, кроме проволоки». Некоторое время они молчали. Потом Генри, которому как раз сравнялось восемь, спокойно спросил, его похоронят или сожгут. И прежде чем я успел ответить, он и его старшая сестра Поли принялись горячо и с удивительным знанием дела обсуждать, что лучше, захоронение или кремация. Я пришел в ужас, но в то же время почувствовал облегчение. А Жан, перехватив мой взгляд, Еле сдержалась, чтобы не хмыкнуть. Эта бессознательная детская черствость занимала мои мысли, пока я возвращался в Мэйденхед. Я поставил автомобиль Билла в гараж и вывел оттуда мой маленький темно-синий лотос. Туман полностью рассеялся, но я все равно двигался очень медленно по сравнению с тем, как езжу обычно. И все обдумывал, что же мне делать». Впервые я поехал в больницу. Я забрал вещи Била, подписал какие-то бланки, сделал необходимое распоряжение. Полагающиеся по закону вскрытия назначили на следующий день. Было воскресенье, я поехал на ипподром, но ворота оказались заперты. Я вернулся в город. Контора ипподрома была пуста и тоже заперта. Я позвонил управляющему домой, но там никто не снимал трубку. После некоторого колебания я позвонил председателю Национального комитета конного спорта, решив обратиться в самую высокую инстанцию, которая подведомственна ведомственной скачкой с препятствиями. Дворецкий сэра Крэсвелла Стампа ответил, что узнает, может ли сэр Крэсвелл уделить мне несколько минут. Я сказал, что это чрезвычайно важное дело. Тогда сэр Крэсвелл взял трубку. — Надеюсь, дело действительно очень важное, мистер Йорк, — сказал он. — Вы оторвали меня от обеда с друзьями. — Вы слышали, что майор Дэвидсон умер вчера вечером? — Да, я очень этим огорчен. — Право, очень огорчен. Он ждал, что я скажу дальше. Я набрал в грудь побольше воздуха. — Его падение вовсе не несчастный случай, — сказал я. — Что это значит? Лошадь майора Дэвидсона была сбита. «Проволокой», — сказал я. Я рассказал ему о своих поисках у забора и о том, что я нашел там. «Вы известили об этом мистера Дейса?» — спросил Крессуал. Дейс был управляющим ипподромом. Я объяснил, что не мог его найти. «И звоните мне». «Хм, понятно». Он помолчал. «Ну что ж, мистер Йорк, если вы правы...» Это слишком серьезное дело, чтобы им занимался только Национальный комитет конного спорта. Я полагаю, вам следует немедленно известить полицию в Мейденхеде. И непременно держите меня в курсе дела. До вечера. Я попытаюсь связаться с мистером Дейсом. Я повесил трубку. Я понял, что ответственность переложена на чужие плечи. Я представлял себе, как стынет на тарелке у сэра Крейсвелла соус его Ростбифу, пока он заставляет гудеть телефонные провода. Полицейский участок на пустой воскресной улице выглядел темным, пыльным и неприятным. Я вошел. За барьером стояли три стола, за одним из них молодой констебль уткнулся в воскресное приложение какой-то газете. «Должно быть детективом», — зачитался, — подумал я. «Чем могу быть полезен, сэр?» — спросил он, поднимаясь. «Есть тут еще кто-нибудь?» — спросил я. «То есть я хотел сказать старший чином. Речь идет об убийстве». «Одну минуту, сэр». Он исчез за дверью в глубине комнаты и, тут же вернувшись, сказал. «Пройдите сюда, пожалуйста». Он посторонился, пропуская меня, и закрыл за мной дверь. Человек, поднявшийся мне навстречу, был, пожалуй, маловат для полицейского. Коленастый крепыш, лет под сорок. У него были темные волосы. Он выглядел скорее воином, чем мыслителем. Но, как я впоследствии убедился, это было поверхностное впечатление. На его столе были разбросаны газеты и толстенные юридические справочники. В кабинете стояла духота от газовой горелки, пепельница была полна окурков. Он тоже проводил воскресенье за чтением, правда, используя для дела. «Добрый день. Я инспектор Лодж», — сказал он, показывая на стул напротив письменного стола. Он тоже сел и принялся складывать газеты в аккуратные стопки. Мы пришли по поводу убийства. Мои слова, когда он повторил их, прозвучали очень глупо, но он говорил весьма деловым тоном. «Речь идет о майоре Дэвидсоне», — начал я. — Да, у нас есть рапорт об этом. Он умер в госпитале ночью после падения на скачках. — Это падение было подстроено, — выпалил я. Инспектор лучше посмотрел на меня внимательным взглядом. Потом достал из ящика лист бумаги, отвинтил колпачок вечной ручки и написал дату и время. — Аккуратный человек. — Я думаю, надо вернуться к началу, — проговорил он. Ваше имя? Аллан Йорк. Возраст? 24 года. Адрес? Я назвал адрес, сказал, чья это квартира, и объяснил, что живу в основном там. А ваше настоящее место жительства? Южная Родезия, ответил я. Скотоводческая ферма, близ деревни под названием Индума. Около 15 миль от Булаваю. Род занятий. Представляю отца в его лондонской конторе. — А чем занимается ваш отец? — Собственное дело. Торговая компания «Бейли-Йорк». — Чем вы торгуете? — поинтересовался Лодж. — Медь, свинец, скот. Чем попало и всем на свете? — Вообще-то мы транспортная фирма. Он записал все это быстрым четким почерком. — Ну теперь, — сказал он, положив перо, — Выкладывать в чем дело? В чем дело, я не знаю, а произошло вот что. Я выложил ему все, что знал. Он слушал, не перебивая. Потом спросил. Что же вас заставило думать, что это необычное падение? Адмирал — самый умелый прыгун на свете. У него ноги гибкие, как кошачьи лапы. Он не делает ошибок в прыжке. По вежливо удивленному выражению лица инспектора, я понял, что он очень мало знает, если вообще знает что-нибудь, о скачках с препятствиями. И, наверное, думает, что упасть может любая лошадь. Я попытался еще раз убедить его. Адмирал блестяще берет препятствие. Он ни за что не упал бы вот так. Этот забор пустяк для него. Он сам рассчитывал темп, его никто не подгонял. Он отлично поднялся в воздух, я сам видел. Его падение было неестественным. Для меня оно выглядело так, словно что-то было подстроено, чтобы свалить его. Я подумал, что это может быть проволока. Я вернулся, чтобы найти ее. И я нашел ее. Вот и все. А, а эта лошадь должна была выиграть заезд, безусловно. А кто выиграл на самом деле? Я. Лодж помолчал, покусывая кончик своей авторучки. — Как принимают на работу служители на скачках? — Есть определенный порядок? — спросил он. — Точно не знаю. Это народ случайный, их, кажется, берут на один раз, — ответил я. — А с какой целью такой человек стал бы вредить майору Дэвидсону? — спросил он с наивным видом. Я пристально посмотрел на него. — Что же вы думаете, я все это... «Сочинил?» — спросил я. «Да нет», — он вздохнул. «Это я, честное слово, не думаю». «Вероятно, следовало бы поставить вопрос так. Трудно было бы кому-то, кто хотел повредить майору Дэвидсону, получить работу служителя на скачках». «Легче легкого», — ответил я. «Мы должны будем это выяснить». Он задумался. «Это очень удобный способ убить человека. Тот, кто это устроил, не собирался убивать его», — произнес я решительно. «К чему нет?» «Потому что меньше всего было шансов за то, что майор Дэвидсон разобьется насмерть. Я бы сказал, что это задумывалось для того, чтобы он не смог выиграть скачку. При таком падении мало шансов разбиться». «А мне казалось, что это очень опасно», — сказал Лодж. Я ответил, и кто это подстроил, хотели выбить его из седла, как мне кажется. Обычно, если ваша лошадь скачет быстро и сильно задевает барьер, когда вы этого не ждете, вас выбрасывает из седла, вы летите по воздуху и приземляетесь далеко впереди от того места, куда падает лошадь. Это может закончиться для вас серьезной травмой, да» но редко приводит к смерти. Билл Дэвидсон не полетел вперед. Может быть, он застрял в стремени носком сапога, хотя и это маловероятно. Может быть, он тоже зацепился за проволоку. И она задержала его. Он упал отвесно вниз. его лошадь грохнулась прямо на него. Но даже тогда это чистая случайность, что лука седла угодила ему прямо в живот. Такое нарочно не подстроишь. — Понимаю. Вы, кажется, много размышляли на этот счет. — Да. По ассоциациям мне пришли на память узоры на портьерах и на коричневом линолеуме в больничной комнате для ожидания. — А вы не думали, кому могло быть выгодно повредить майора Дэвидсону? — спросил Лодж. — Нет, — ответил я. Его все любили. Луч встал и потянулся. «Пойдемте посмотрим на вашу проволоку, сказал он и высунул голову в приемную. «Райт, поищите Гокинса и скажите, что мне нужна машина, если она на месте». Машина была на месте. Гокинс, так я подумал, сидел за рулем и опустился на заднее сиденье рядом с Лоджем вскоре мы уже были на месте главные ворота и подрома были все еще заперты но как я убедился имелись и другие способы проникнуть за ограду полицейский ключ открыл неприметные ворота в деревянном заборе это на случай пожара пояснил лодж перехватив мой удивленный взгляд в конторе и подрома было пусто администратор отсутствовал гокинс поехал через круг поперек и к самому дальнему препятствию Нас здорово трясло на неровной почве. Гокинс подкатил вплотную к откосу барьера у Бровки, и мы с Лоджем вылезли из машины. Я пошел вдоль барьера к противоположному откосу. «Проволока там!» — сказал я. Но я ошибся. Был столб, был откос, была высокая трава, был барьер из березовых кольев. Но не было мотка проволоки. «Вы уверены, что это то самое препятствие?» — спросил Лодж. «Уверен», — ответил я. Мы стояли, глядя на пространство круга, лежавшее перед нами. Мы были на самом дальнем конце ипподрома, и трибуны на этом расстоянии казались неясной громадой. Барьер, у которого мы остановились, был единственным на короткой прямой между двумя изгибами скаковой дорожки и ближайшее к нам препятствие находилось в трехстах ярдах слева, за отлогой дугой. «Вы берете вон то препятствие», — пояснил я, указывая налево. «Потом перед вами длинный пробег вот до этого». Я похлопал по барьеру рядом с нами. «Потом, когда вы перескочили это препятствие, через двадцать ярдов крутой поворот перед новой прямой. Следующее препятствие расположено на этой прямой несколько дальше» чтобы перед прыжком дать возможность лошади восстановить равновесие после крутого поворота. Это хороший подром. А вы не могли ошибиться в тумане? Нет, это тот самый барьер. Лошадь сказал. Ладно, посмотрим поближе. Однако все, что мы увидели, это не глубокий желобок на когда-то побеленном внутреннем столбе и более глубокий на наружном столбе где проволока впивалась в дерево. К обоим же лобкам нужно было присмотреться, иначе их можно было не заметить. Оба находились на одной высоте, шесть футов и шесть дюймов над землей. «Право это очень неубедительно», — сказал Лодж. Мы возвратились в Мэдденхэт в молчании. Я был расстроен, чувствуя, что свалял дурака. Теперь я понял, что после того, как нашел проволоку, Должен был взять туда с собой кого-нибудь, кого угодно, хотя бы сторожа. Человек, видевший, пусть в темноте и в тумане, что проволока прикреплена к барьеру, если бы даже он не мог показать под присягой, на каком именно барьере он ее видел. Это было бы все-таки лучше, чем полное отсутствие свидетелей. Я попытался утешить себя мыслью, злоумышленник мог вернуться к барьеру с кусачками, в то время как я шел к трибунам, я все равно запоздал бы со своими свидетелями. Из Мейденхедского полицейского участка я позвонил сэру Кресву Стампу. На этот раз я оторвал его, как мне было сказано, от поджаренных сдобных булочек. Новость, что проволока исчезла, ему тоже не понравилась. Вы должны были сразу захватить какого-нибудь свидетеля, сфотографировать проволоку, сохранить ее. Мы не можем начинать дело, не имея доказательств. И потом... Как-то у вас не хватило здравого смысла действовать побыстрее. Вы очень безответственны, мистер Йорк. И, добавив еще несколько любезностей, он повесил трубку. Подавленный, я возвратился домой. Я осторожно заглянул в комнату сцилы. Там было темно. Я слышал ее ровное дыхание. Она все еще крепко спала. Внизу, на ковре у камина, джон играла с детьми в покер. Я научил их покеру как-то в дождливый день, когда ребятам надоело играть в снап и раме, и они ссорились и капризничали. Покер, таинственная игра ковбоев из кинобоевиков о Диком Западе, сделал чудо. Через пару недель Генри превратился в такого мастера, с которым сядешь играть во второй раз, только хорошо подумав. Его острый, как бритва, математически точный ум Фиксировал малейшие подробности рубашки каждой карты. У него была невероятная зрительная память. А когда он принимал слегка удивленный вид, рассчитывая вести партнеров в заблуждение, многие, ничего не подозревающие, взрослые попадались в ловушку. Я восхищался Генри. Он мог одурачить и ангела. Поля играла достаточно хорошо. Я был уверен, что в обычной компании она не будет постоянно проигрывать. Даже маленький Уильям мог отличить флэш от фула. Они играли уже давно, и гора фишек перед Генри была втрое больше, чем у остальных. Оля сказала, Генри выиграл все фишки, и нам пришлось их опять поделить и начать игру сначала. Генри усмехнулся. Карты были для него открытой книгой, и он умел читать ее. Я взял у Генри десять фишек и сел играть с ними. Жан сдавала. Она дала мне пару пятерок, и я вытащил еще одну. Генри сбросил две карты и взял две другие. Вид у него был довольный. Остальные сбросили все карты. Тогда я смело присоединил еще две фишки к двум, которые уже лежали на столе. «Поднимаю на две фишки», — сказал я. Генри взглянул на меня, убедился, что я серьезен, и стал отчаянно притворяться, будто он в нерешительности. Вздыхал и барабанил пальцами по столу. Зная его манеру блефовать, я понял, что у него на руках блестящая комбинация, и он изобретает как бы вытянуть из меня побольше. «Еще на одну», — сказал он. Я собирался было добавить еще две фишки, но вовремя остановился. «Нет, Генри, ничего у тебя не выйдет на этот раз». Я сбросил карты и подвинул к нему выигранные им четыре фишки. На этот раз ты получишь только четыре, и ни одной больше. — А что у тебя было, Аллан? — Аллен спросила Поле, и, перевернув мои карты, увидела три пятерки. Генри усмехнулся. Он даже не пытался помешать Поле посмотреть его карты. У него была пара королей. Всего-навсего пара. — На этот раз я тебя поймал, Аллан, — сказал он, очень довольный. Уильям и Полли застонали. Мы продолжали играть, пока я не восстановил свою репутацию и не отыграл у Генри солидное количество фишек. Потом пришло время детям ложиться спать, и я пошел к Силле. Она проснулась и лежала в темноте. «Входи, Аллан». Я вошел и зажег лампу в ее кровати. Первый шок у нее прошел, она выглядела спокойной и смирившейся с неизбежным. «Хочешь есть?» — спросил я. Она ничего не ела со вчерашнего обеда. «А ты знаешь, Аллан, хочу», — сказала она, словно удивляясь сама себе. Я сошел вниз, помог Джоан приготовить ужин и отнес его с цели. «Мы ели». И она, опираясь на подушки, одна в большой постели, стала рассказывать об их первой встрече с Биллом, о том, как они проводили время, сколько было веселья. Ее глаза сияли от счастливых воспоминаний. Она говорила долго, все время только о нем. Я не останавливал ее до тех пор, пока у нее не стали подрагивать губы. Тогда я рассказал о Генри, о его паре королей. Она улыбнулась и немного успокоилась. Мне очень хотелось спросить ее, не было ли у Билла в последние недели неприятностей, не угрожал ли ему кто-нибудь. Но я подумал, что сейчас не время для расспросов. Я заставил ее принять еще одну таблетку снотворного, которую мне дали для нее в больнице, погасил свет и пожелал ей спокойной ночи. Я раздевался у себя в комнате и чувствовал, что засыпаю на ходу. Усталость валила меня с ног. Я не спал больше сорока часов, и немногие из них можно было назвать спокойными. Я нырнул в постель. Это был один из тех моментов, когда окунаешься в сон, как в непередаваемое наслаждение». Спустя полчаса Жан разбудила меня. Она была в халате. Проснитесь, ради бога, я целый час стучусь к вам. Что случилось? Вас просят к телефону, по личному делу. О, нет, простонал я. Мне казалось, что меня разбудили среди ночи. Я взглянул на часы. Было одиннадцать. Спотыкаясь, я пошел вниз, не в силах заставить себя проснуться. Слушаю... — Мистер Аллен Йорк? — Да. — Не вешайте трубку. Что-то щелкнуло в телефоне. Я зевнул. — Мистер Йорк, у меня для вас сообщение от инспектора лоджи из Мейденхэдского полицейского участка. Он хотел бы, чтобы вы зашли к нему завтра днем в четыре часа. — Приду, — сказал я. И, повесив трубку, пошел к себе. — Спать, спать, спать. Лодж ждал меня. Он встал, пожал мне руку, указал на стул. Я сел. Перед него на столе не было бумаг, за исключением небольшой в четверть листа папки, лежавшей прямо перед ним. За маленьким столом в углу у меня за спиной сидел констебль в форме. Он раскрыл тетрадь, взял в руки перо, готовый стенографировать. — У меня тут кое-какие показания... Лучше постучал по своей папке, о которых я хочу вам рассказать. А потом я хотел бы задать вам несколько вопросов. Он раскрыл папку и вынул из нее два скрепленных вместе листа. Здесь показания мистера Ди Эл Дейса, управляющего конторой ипподрома в Мейденфеде. Он сообщает, что из числа служителей ипподрома дежуривших возле препятствий на случай необходимости в этих скачках. Девять человек числятся на постоянной работе, а троих наняли специально на этот день. Лодж отложил лист и взял следующий. Это показания Джорджа Уоткинса, постоянного служителя на ипподроме. Он говорит, что они тянули жребий, кому какое препятствие обслуживать. У некоторых препятствий стоят подвое. В пятницу тянули жребий, как обычно, но в субботу один из новых служащих выразил желание дежурить у самого дальнего барьера. Откинс говорит, что у них никто не любит это препятствие, потому что от него приходится бежать через весь круг, если хочешь сам сделать ставку между скачками. Поэтому все охотно согласились на предложение новичкам. На но остальные препятствия тянули жребий. Как он выглядит, этот служитель, спросил я. — Это вы же его видели, — сказал Лодж. — Я не разглядывал его. Видел только, что это мужчина. Если бы я знал, что это будет настолько важно. У каждого препятствия стоит человек, я бы не отличил одного от другого. Воткинс говорит, что он узнал бы этого человека, но описать его он не берется. Он говорит, обыкновенный человек, среднего роста, средних лет. Носит кепку, старый серый костюм и свободный макинтош. — Это не приметы, — проронил я угрюмо. Лучше продолжал. Он сказал, что его зовут Томас Кук, что сейчас он без работы, но на следующей неделе получает место, а пока перебивается случайными заработками. Очень приятный человек, без всяких странностей, — как утверждает Откинс. Разговаривает, как лондонец, без беркширского акцента. Лучше отложил бумагу и взял следующую. — Это заявление Джона Рассела, — служащего пункта первой помощи он показывает что стоял у первого препятствия на прямой наблюдая за тем как лошади огибают дальнюю подрома. он говорит что из за тумана ему видны были только три препятствия то у которого он стоял следующее на прямой и то у которого упал майор дэвидсон предыдущее препятствие как раз напротив него на дальней стороне подрома, представлялось ему неясным пятном Он видел, как майор Дэвидсон вырвался из тумана после того, как взял предыдущее препятствие, и как он упал на следующем. Майора Дэвидсона он больше не видел, хотя лошадь его поднялась и поскакала галопом без безнадежником. Рассел пошел к препятствию, у которого упал майор Дэвидсон. Потом, когда вы проскакали мимо, он заметил, что вы оглядывались. Он побежал. Он нашел майора Дэвидсона, лежащим на земле. «Видел он проволоку?» — спросил я поспешно. «Нет. Я попробовал выяснить, не заметил ли он чего-нибудь необычного, не упоминая специально о проволоке. Он сказал, что ничего. Не видел ли он, пока бежал, как служитель сматывает проволоку? Я спросил его, видел ли он майора Дэвидсона или служителя, пока бежал к ним. Он сказал, что из-за крутого поворота и откоса барьера он ничего не видел, пока не приблизился вплотную. Я думаю, он бежал кругом вдоль скаковой дорожки, вместо того, чтобы срезать угол. Там высокая и мокрая трава. А вдоль дорожки бежать легче. — Понимаю, — произнес я подавленно. — А что делал служитель, когда подбежал Рассел? Стоял возле майора Дэвидсона и смотрел на него. Рассел говорит, что у служителя был испуганный вид. Это удивило Рассела, потому что, хотя майор Дэвидсон был оглушен, ему не показалось, что тот тяжело ранен. Он помахал белым флагом, это увидел ближайший санитар скорой помощи, и сделал отмашку следующему. Таким способом они в тумане извещают, что нужна помощь. — А что делал в это время служитель? — повторил я. — Ничего. Майора Дэвидсон увезли, а служитель оставался у препятствия пока не объявили об отмене последней скачки. Я спросил, хватаясь за соломинку. А за деньгами он пришел вместе с другими служителями? Лодж посмотрел на меня с интересом. Нет, — ответил он. Его не было с остальными. Инспектор вынул другую бумагу. Здесь показания Питера Смита, старшего конюха в конюшне Грегори. Там тренировали адмирала. Он говорит, что здесь, в Мэйденхаде, адмирал однажды вырвался и пытался перескочить через колючую живую изгородь, но застрял в ней. У него остались шрамы на груди, на плечах и на передних ногах. Он поднял на меня глаза. Если даже проволока оставила на нем какую-нибудь отметину, ее невозможно будет отличить от остальных. — Вы на высоте, — сказал я. Времени даром не теряли. — Да, нам повезло хотя бы в том, что удалось сразу найти всех, кого нужно. Осталась только одна бумага. Лодж взял ее и очень медленно произнес. — Это акт о вскрытии тела майора Дэвидсона. Смерть наступила от многочисленных внутренних повреждений. Были повреждены печень и селезенка. Он откинулся на стуле и поглядел на свои руки. — теперь, мистер Йорк, я вынужден задать вам несколько вопросов, которые... Его темные глаза неожиданно встретились с моими глазами которые могут показаться вам неприятными. Он дружелюбно улыбнулся мне, так, чуть заметной улыбкой. — Прошу вас, — сказал я. — Вы влюблены вместе с Дэвидсом? Я выпрямился пораженный. — Нет, — ответил я. — Но живете у нее. — Я живу у них в семье, — уточнил я. — Почему? У меня нет своего дома в Англии. Когда я познакомился с Биллом Дэвидсоном, он как-то пригласил меня провести у него уикенд. Мне в них очень понравилось. И, по-моему, я им тоже понравился. Во всяком случае, они меня стали часто приглашать к себе. Пока, наконец, Билл из целого не предложили. Пусть их дом будет. Моей штаб-квартирой. Я каждую неделю провожу вечер-другой в Лондоне. «Давно вы живете у Дэвидсонов?» — Около семи месяцев. — Ваши отношения с майором Дэвидсоном были дружескими? — Да, очень. — А с миссис Дэвидсон? — Да. — Но вы не влюблены в нее? — повторил Лодж. — Я чрезвычайно привязан к ней. — Как к старшей сестре. — И изо всех сил подавлял свой гнев. Она старше меня на десять лет. Лицо Лоджи вполне отчетливо говорило, что возраст тут роли не играет. Я был уверен, что констебль в углу записывает каждое мое слово. Я взял себя в руки и спокойно сказал. Она была безумно влюблена в своего мужа, а он в нее. У Лоджи скривились уголки рта. Он казался удивленным. Затем он зашел с другой стороны. «Насколько я понимаю, — сказал он, — Майор Дэвидсон был лучшим жокеем-любителем страны в скачках с препятствиями. — Да. — А вы год тому назад оказались вторым после первого же вашего скакового сезона в Англии. Я уставился на него. Для человека, который 24 часа назад вряд ли вообще знал о существовании скачек с препятствиями, вы явно делаете успехи. Вы были вторым после майора Дэвидсона... В списке жакеев-любителей за последний год. И вы, вероятно, так и оставались бы вторым. А теперь, когда майора Дэвидсона не стало, вы, очевидно, будете возглавлять этот список. Да, то есть надеюсь, согласился я. Обвинение было совершенно откровенным, но я не собирался без прямого повода кричать о своей невиновности. Я ждал. Если это намек, что я собирался искалечить или убить Билла, чтобы завладеть его женой или призовым местом на скачках, или тем и другим, то пусть Лодж первым раскроет рот. Но он этого не сделал. Прошла целая минута. Я сидел молча. Лодж усмехнулся. — Ну тогда все, мистер Йорк. Сведения, которые вы нам дали вчера, и ваши сегодняшние ответы — Будут напечатаны вместе, я буду признателен, если вы их прочтете и подпишете. Фрессмен с тетради встал и вышел в другую комнату. Лодж сказал, — Допрос у следователя в четверг. Вы понадобитесь как свидетель, а миссис Дэвидсон — для познания трупа. Мы ей сообщим. Он стал задавать мне вопросы по поводу скачек с препятствиями, те самые вопросы — которые задают в обычных разговорах. А тем временем мои показания были отпечатаны. Я внимательно прочел и подписал их. Все было записано аккуратно и совершенно точно. Я представил себе, как эти странички будут подшиты к другим показаниям чистеньким чистеньком Лоджа. лоджи. Каким толстым станет этот скоросшиватель, пока лодж отыщет убийцу Билла Дэвидсона если отыщет когда-нибудь. Он встал и протянул мне руку. Я пожал ее. Он мне нравился. Я хотел бы знать, кто заставил его выяснять, не я ли организовал убийство, о котором сам же сообщил.